Глава 2. Пробраться в здание департамента разработки оказалось гораздо проще, чем я думал. На территории кампуса вообще было немноголюдно. Как объяснил Дайсон, значительную часть сотрудников отправили в отгул. Разработчиков вовсе почти в полном составе. В главном корпусе с утра работали инспекторы из правительства. Но наследие их не особо интересовало. Они тестировали саму Анастасию. Они сейчас наверняка все внизу, возле серверов. А внизу это где? Под главным корпусом. Шахта на десяток этажей вглубь. И защищена она похлеще, чем правительственные бункеры на случай ядерной войны. Там и находятся серверы Blue Ocean. В том числе те, на которых развернута Анастасия и вершители. Они требуют так много места? В рабочем состоянии – да. Сам-то исходный код Анастасии можно упаковать... на переносной носитель, который уместится в обычный чемоданчик. Но для полноценной работы таким нейросетям нужна особая архитектура железа. Тысячи и тысячи маленьких процессоров, объединенных между собой, как нейроны в мозгу. А еще куча серверов нужна, чтобы хранить данные по каждому игровому аккаунту. Ну а еще глубже — собственный атомный реактор. Энергии на все это тоже нужна целая прорва. И ты это все видел? Доводилось пару раз. Кстати, ничего впечатляющего. Просто груда здоровенных шкафов с лампочками. И холодище там, как в морге. Все, выходим. Дальше пешком. В здание мы попали не с главного входа, а сзади, обойдя через парк. Прошлись по пустынным коридорам, части из которых даже освещение было погашено. Мы оказались в главном зале с нишами, в которых располагались администраторские капсулы нового поколения. похожие на глубокие бассейны, заполненные голубоватым, чуть светящимся сенсорным гелем. Большая часть освещения здесь тоже была отключена, и передвигаться приходилось практически на ощупь. Дайсон маячил чуть позади массивным черным силуэтом. «Учти, возможно, тебя довольно быстро засекут», — предупредил он. «Я, конечно, постараюсь выиграть тебе хотя бы полчаса. Но и ты там даром времени трать. — Ладно, — проворчал я, стягивая через голову футболку. — Честно говоря, я пока сам толком не знал, что буду делать, оказавшись в наследии. Да и отец никаких конкретных инструкций не давал. Но мы оба понимали, чего ждем. Хода Анастасии. Если ей есть что сказать нам, она найдет способ передать послание. Через мимика или через Войда. Никогда прежде я не заходил в игру с таким тревожным предчувствием. Даже завис в главном меню на добрые полминуты, долго выбирал, каким репликатором воспользоваться. В итоге решил зайти через цитадель пустоты. На моменте, когда активировал кнопку входа, невольно вдохнул и задержал дыхание, будто ныряя в воду. Повисший во тьме летающий остров с гладкой, будто срезанной лазером поверхностью, довольно сильно изменился с тех пор, как я впервые здесь оказался. Вокруг матово-черного шара ядра, висевшего в центральной выемке, Как огромный зрачок, уже начало выстраиваться некое подобие базы. Часть строений мы возвели с помощью инструментов самой цитадели. Ядро было обрамлено залом пустоты, этакой восьмиугольной ротондой, поддерживаемой мощными колоннами из глянцевого черного мрамора. На небольшом удалении от зала расположились алтарь и кузня в похожем архитектурном стиле. Еще дальше высился шпиль излучателя пустоты. Но и помимо этого мы успели натащить сюда уйму разного хлама. Прежде всего, разнообразных контейнеров для хранения грузов. Часть из них перекочевали прямиком из кланхрана Бычьего Глаза, и еще больше — из сокровищницы Небесного Замка. Грабили архов мы с размахом, только успевая перебрасывать в цитадель добычу. Часть лута даже не вместилась в контейнеры и теперь просто высилась здоровенными грудами, доходящими мне до пояса. Я вчера в суматохе не заметил всех этих масштабов. Да уж, даже просто на то, чтобы рассортировать всю эту добычу, у Моргана, наверное, уйдет не один день. В тишине подошвы обуви звучно щелкали по гладкому, как зеркало, черному камню. По дороге к залу пустоты я то и дело задирал голову, вглядываясь в небо. Высоко над головой, медленно проворачиваясь, нависала колоссальная дуга стабилизатора пустоты. Кольцо, опоясавшее весь остров, Было, пожалуй, добрые полкилометра в диаметре и медленно вращалось вокруг невидимой оси, расположенной под острым углом к горизонту. Время от времени по его внутренней поверхности пробегали голубоватые сполохи, складывающие в какие-то причудливые узоры. Их я и пытался рассмотреть получше. Сначала показалось, что там проявляются какие-то символы, но нет, просто световой эффект. «Приветствую в цитадели пустоты, Иерафант!» Голос Итерии, бесплотной управительницы храма Войда, раздался сразу же, едва я вступил под своды зала пустоты. Я ожидал продолжения, но это, похоже, было лишь дежурное, заскриптованное приветствие. В целом, насколько я мог заметить, все выглядело совершенно обычно. Даже я бы сказал слишком. Я по привычке провел ряд рутинных процедур. Открыл меню персонажа, проверил инвентарь, слил в хранилище накопившиеся за время моего отсутствия очки пустоты. Все работает, все как обычно. Разве что в игровых чатах все ники, серые, неактивные. Все как обычно. Но все-таки меня не покидало ощущение, что что-то изменилось. Седьмой, осторожно позвал я. Никакой реакции. Я попробовал ощупать себя, что, впрочем, было бесполезно. Я с ног до головы был запакован в штурмовой комбинезон «Василиск». А это слой жесткого ребристого флексата в сантиметр толщиной, даже в самых тонких местах. А на торсе, предплечьях и голенях еще и усилены металлическими вставками. Однако все же ощущался он сейчас как-то иначе. За время игры я уже привык, что мимик беззвучно откликается на мой мысленный призыв, мягко сжимая меня под одеждой, обволакивая, словно вторая кожа. Но сейчас этого не было, и я невольно почувствовал себя беззащитным. Ушел. Точно ушел. Видимо, это произошло, когда Джоу зашел моим персонажем в игру и активировал очередной тайник. Но почему? Анастасия каким-то образом отозвала его? Решила, что дело сделано, и я больше не нужен? Но ведь, по словам отца, остается еще как минимум два тайника. Правда, один из них — это своего рода капсула с цианидом. А да что теперь гадать. Просто примем как факт. Мимика у меня больше нет. А что там с Войдом?» Все способности пустоты и награды от Войда были на месте. Награда за убийство Альтаира тоже была активна. «Убийца чемпионов. Особая награда. Вы повергли лучшего бойца Люмина, вершителя света, и отныне при применении любого атакующего умения или боеприпаса против враждебного последователя Люмина имеете шанс на срабатывание эффекта Убийцы чемпионов». «Эффект включает в себя». Удачная атака, игнорирующая любую защиту и наносящая удвоенный урон. Начальная вероятность 15% увеличивается с каждой атакой, пока бонус не сработает. Умения света, направленные против вас, ослабляются вдвое на 10 секунд. При повторном срабатывании действие эффекта обновляется, но не суммируется. Для последователей других враждебных к вам вершителей действует 20% От полного бонуса начальный шанс 3%, ослабление стихийных эффектов 10%. Бонус по меркам наследия действительно очень жирный. Это я отметил еще вчера. И что особенно ценно, действует против последователей всех враждебных вершителей. А у меня, как у адепта пустоты, все вершители враждебны. Так что этот бонус будет срабатывать в той или иной мере почти против любого игрока. Шансы срабатывания не очень высокие, но, учитывая, с какой скоростью я могу атаковать, например, пустотными шершнями, криты будут вылетать стабильно. И, что самое главное, одновременно и повышать защиту. Тут наверняка не обошлось без прямого подыгрывания Анастасии. Или это сами админы такие вкусности придумали? Интересно, а эта награда как-то масштабируется, если убить несколько чемпионов? Как минимум, полный бонус должен добавляться для каждой очередной закрытой стихии. Я уже погрузился было в расчеты, но вовремя себя одернул. Все это сейчас несущественно. Я же сюда не играть зашел, а по более важному поводу. Так что там у нас с Войдом? Я положил ладонь на одну из панелей доступа к ядру и окинул взглядом развернувшееся меню цитадели. Таймер был на месте и, как полагается... Сейчас вел не обратный отчет, а наоборот, наматывал секунды вперед. Причем довольно шустро. Это я заметил сразу. Видимо, влияние стабилизатора пустоты? Да, так и есть. После завершения строительства у этого здоровенного кольца, на которое я пустил такую прорву очков пустоты, наконец появилось подробное описание. Стабилизатор пустоты — первый уровень. Эффекты. Медитация увеличивает эффект присутствия в игре Иерофанта пустоты на 100% плюс 1% за каждого присутствующего в игре последователя культа пустоты. Глубокий фокус позволяет дополнительно усилить эффект медитации вдвое, требует жертвоприношения из расчета 10 миллионов очков пустоты за один час. Ускорение строительства позволяет использовать ресурс таймера Войда для сокращения времени строительства объектов в цитадели пустоты. Для улучшения до второго уровня требуется 2,5 миллиарда очков пустоты, 36 часов строительства. Уф, ну и прожорливая же ты скотина, мистер Войд. Прямо-таки черная дыра. Но в целом расчет понятен. Мотивировать последователей Войда играть все более активно, генерируя все больше пустоты. И даже то, что стабилизатор немного облегчает ситуацию с таймером, тоже палка о двух концах. Если навалиться всем кланом, да еще и бустануть его глубоким фокусом, то можно легко отодвинуть таймер местного апокалипсиса на несколько суток. Однако одновременно появляется и соблазн использовать это сэкономленное время для ускорения строительства. Новые уровни строений требуют уже в разы больше времени. И думаю, дальше будет только хуже. Что ж, пока что все это укладывается в уже известную нам стратегию. Никаких сюрпризов. Но это-то и настораживает. Что вообще изменилось-то после того, как Джоу активировал этот треклятый тайник? Этери, да, Иерофант? Есть ли какие-то новости от Войда? Войд находится на грани смерти и распада, проговорила помощница после небольшой паузы. Только последователи культа пустоты способны вернуть его к жизни и предотвратить апокалипсис. Ну, это мы уже сто раз слышали. И что же, ничего нового? С одной стороны, это меня даже немного обрадовало. Может, и зря мы нагоняли страху, и ничего такого уж ужасного вчера не произошло? Все вроде идет своим чередом, мир наследия не рухнул и вроде не собирается. Правда, с такими новостями возвращаться пока не стоит. Я провел то в игре всего несколько минут, да и то в закрытой локации. Нужно слетать в какой-нибудь стаб, потом в биом, Проверить, корректно ли работает симуляция в остальных аспектах. Как я понял, мир наследия сейчас живет своей жизнью, и без присутствия игроков мобы пасутся в биомах, следуя заложенному в них скриптом. Бездыки молчаливо курсируют по улицам городов-странников. Реки текут, ветер дует. В качестве первого пункта назначения я выбрал хорошо знакомый стаб «Летающие острова». Заодно можно будет сбегать к бычьему глазу. Посмотреть, осталось ли вообще что-нибудь от нашей базы после налета Архангелов. Я не стал использовать телепортацию, чтобы не оставлять ее в долгом откате. Просто снова вышел в главное меню и выбрал в качестве точки входа главный репликатор рядом с торговой площадью. Процедура входа снова прошла привычно. Я, как и десятки раз до этого, очутился внутри огромного металлического клыка-репликатора и вылетел через один из бесчисленных шлюзов наружу на небольшой летающей платформе. Шлюз был достаточно высоко, так что пока платформа спускала меня к площади по плавной спиралевидной траектории, я успел окинуть взглядом безлюдный город. А вот сейчас, да, уже немного не по себе». странников в любом стабе всегда похожи на какой-нибудь восточный базар в разгаре дня. Постоянная толкотня, многоголосица, сотни игроков снуют туда-сюда по своим делам, над головами пролетают транспортные платформы и мрачноватые фигуры безликих стражей. Но сейчас улицы полностью вымерли, и угловатые здания высились, будто ряды надгробных плит. Я спустился к торговой площади, прошелся между рядами пустых прилавков, подошел к свободной торговой панели, такому банкомату с большим экраном, позволяющему пользоваться интерфейсом игрового аукциона. Да, тут тоже никаких неожиданностей. Аук работает. Даже лоты, которые настроены на автоматический выкуп, доступны. Можно купить что-нибудь. Сигнал входящего вызова, раздавшийся в этой гнетущей тишине, прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. «Ну что, как ты там?» — поинтересовался Дайсон через голосовую связь. «Вроде все в порядке. Сколько у меня еще времени?» «Понятия не имею. Роберт обещал, что отключить тебя удаленно не смогут. Но когда засекут, прибегут сюда разбираться. Так что давай шустрее там. Да, я пока вообще не пойму, что искать. Выглядит все вроде бы как обычно, и...» Я побродил еще немного потихо, как склеп площади. Вернулся все таки к аукционному автомату. Вспомнил о «Грани Абсолюта» — легендарном артефакте для ветки псионики, скрафтить который я мечтал все последнее время. После набега на Небесный замок мне удалось добыть самый редкий ингредиент для него — кристаллический анаптаниум. Но и помимо этого оставалась еще куча всякой мелочи для крафта промежуточных артефактов, и некоторые позиции я до сих пор не добыл, хотя они не столь редкие. Морган даже составил мне специальный список. Где он там у меня? Найдя список в сохраненных заметках, я погрузился в интерфейс аукциона, торопливо вбивая в строку поиска одну позицию за другой. Посмотрю, может получится выкупить все недостающие ингредиенты на всякий случай. Лишние пять минут погоды не сделают. Грохот выстрела прокатился над пустынной площадью, будто удар грома. Меня ударило в левое плечо сзади так, что я едва устоял на ногах. Перед глазами запульсировала багровая пелена, в ушах гулко застучал пульс, признак того, что полоска здоровья просела почти до нуля. Не успев толком опомниться, я инстинктивно отпрыгнул на несколько метров телепортации, скрываясь за одной из колонн с торговым автоматом. Бах! Тут же второй выстрел. Пуля прошла мимо с визгом от от каменных плит, которыми вымощена площадь. Я спрятался за колонной, привычным жестом, выхватывая из инвентаря лечащий стик и вкалывая в бедро. Шкала здоровья бодро поползла вправо. Уф, живем. Но что вообще происходит-то? Судя по углу, стреляют откуда-то сверху из тяжелой снайперской винтовки. И кто-то, кто неплохо умеет управляться с этой штукой. До ближайшего здания, на котором можно укрыться метров сто пятьдесят. Прицелиться оттуда сквозь восьмой муар иллюзии и снять 200 с лишним хитпоинтов одним попаданием — это не шутки. Тем более у меня и броня неплохая. Думаю, если бы попал в голову или вообще выстрел критану, то прихлопнул бы на месте. Хотя нет. Один шанс на ошибку у меня пока есть. Пассивка спасения в пустоте» вместо смерти отправит меня в цитадель. Но прежде хотелось бы выяснить, кто вообще стреляет. В игре же не должно сейчас никого быть. Высоко надо мной промелькнуло что-то большое и темное, и я разглядел бездикого стража, стремительно скользящего по воздуху в сторону здания, с которого велась стрельба. Вслед за ним, с других сторон площади, приближались еще двое, похожие на жутковатых привидений в темных балахонах. Из-под мантии у них на ходу выдвигались гибкие металлические конечности с излучателями на концах, сразу штук по шесть, редкое зрелище. Обычные силуэты безликих полностью скрыты их одеждой. Самого снайпера так и не было видно, однако я заметил, как со стороны улицы, ведущей к западным воротам, в мою сторону мелкими перебежками приближается еще добрый десяток противников. Было слишком далеко, чтобы над их головами начинали всплывать фреймы с подсказками. Однако даже так было видно, что это не безликий, фигуры были вполне человеческие. Но хуже всего то, что один из стражей летел прямиком на меня. Похоже, согрелся на применение умения пустоты. В городах странников они под строжайшим запретом. И ведь я же не атакующее умение применил, а просто телепортнулся на несколько метров. Страж налетел коршуном, резко затормозив в воздухе метрах в трех от меня и развернув целую батарею оружейных щупальцев. Я успел разглядеть его сужающуюся к низу металлическую маску с узором из горизонтальных светящихся прорезей вокруг глаз. В обычное время эта подсветка была голубой, а сейчас пылала ярко-алым. Я прыгнул телепортом нему за спину за мгновение до выстрелов. Тут же развернулся с изумлением, увидев, что страж лупит из всех стволов остепительно-алыми лазерными лучами. В том месте, где я только что стоял, в каменной плите образовались оплавленные борозды. Ни хрена себе! То есть вот так, сразу на поражение? Как будто я злостный нарушитель, угробивший на глазах у стражей десяток игроков. Впрочем, атаковать без в ответ так себе затея. Даже если каким-то чудом смогу его заковырять, нарвусь на жестокие санкции во всех городах странников. А оно мне надо? Пригибаясь зигзагами, я пробежал по торговому ряду с пустыми прилавками, и как только откатилась телепортация, снова прыгнул. Недалеко, метров на десять, просто чтобы опять сбить с толку стража. Игроки тоже быстро приближались, их становилось все больше. Я насчитал уже десятка три. Новые группы врагов появлялись со всех сторон, но основная часть перла от главного репликатора. А то, что это именно враги, сомнений не оставалось. Многие из них начинали стрелять в меня прямо на бегу, едва завидев. Меня уже несколько раз зацепило. К счастью, не сильно, но живучесть в целом не самая сильная сторона моего персонажа. Так что каждое попадание заставляло нервничать. Вокруг меня быстро развернулось настоящее побоище. От звуков выстрелов и громогласных завываний стражей уши закладывало. Со всех сторон напирали новые противники, и расстояние до них быстро сокращалось. Я один за другим вызывал пустотных шершней, но пока не пулял ими, а просто копил небольшой рой, держа его над правым плечом. Очень не хватало мимика. Я уже привык, что от физического урона он меня защищает надежно. Даже умение «Размытый силуэт» я прокачивал по остаточному принципу, только если попадали жирные орбы и лимит за день не был израсходован. Вот теперь приходится расхлебывать. Была и хорошая новость. Бездыки и на агрессию со стороны незнакомцев начали реагировать так, как и положено по их скриптам. В небе над площадью летала уже целая стая стражей. и большая часть, кажется, потеряла меня из виду. Но толпа игроков продолжала переть на меня в какой-то странной самоубийственной атаке. На площади я от них не укроюсь, негде особо. Но я и не собирался. Если окружат, всегда могу выпрыгнуть с телепортацией. Да и спасение в пустоте есть, как последний козырь в рукаве. Так что даже смерть моему персонажу пока не грозит. Самое главное сейчас понять, какого собственно хрена, кто все эти люди. И откуда они здесь взялись?